сошлись на том, что так как программу вечера придумал к и с е л ё в то пусть он первый и рассказывает. Александр Александрович не протестует и говорит, как и за кого его приняли в глухой лесной деревне. Был у меня знакомый маленький помещик в лесной местности, большой любитель живописи. Позвал к себе пожить и написать этюды. Я воспользовался предложением и летом приехал к нему. Места были живописные. Сосновые леса и лесные шишкинские дали. Так как мне ходить много было трудно, то хозяин предложил лошадь для поездок на этюды. Поехал я с кучером, написал этюд леса с рекой. Кучер захудал им мужичок. Смотрел на этюд, вздыхал и говорил несколько раз, «Ах, боже мой, вот диковинное дело! Чему, говорю, ты удивляешься? Да как же! В такой малый ящик, смотри, и лес, и речка влезли!» И тычет в мой этюдник пальцем. Только сказал, как вдруг ему глаз запорошило. о а с л е п малый!» не может раскрыть глаза, слезы ручьем льются. Тогда я отвернул ему века и вынул из глаза острую соринку. в с ё прошло, и стал он видеть. В это время по дорожке ползет змейка, знаю, что не ядовитая. Поймал ее, чтобы п р и в е с т и домой и заспиртовать. Некуда только было ее посадить. Тогда я скинул свое пальто, Завязал рукав снизу, просунул в него змейку и в другом конце рукав завязал веревочкой. Кучер смотрел на в с ё это с ужасом. «Приехали мы домой, и вот мне передают, что на кухне кучер рассказывает такую историю. Привез к себе из города барин колдуна Серичменя. И вот колдун начал всяческие чудеса делать. В шкатулке у него разные пузырьки со снадобьями и лекарствами, на которых он в о р о ж и т и каждого может сделать слепым и зрячим. Только, говорит, посмотрел я ему в ящик, куда он лес и воду всунул. Как что-то вскочило мне в глаз, и я ослеп. Спасибо колдун пошептал, Опять оно из глазу выскочило, и стал я зрячим, как прежде. Еще колдун со змеем спознался и возит его за пазухой. А барин того колдуна п о ч у е т чтобы он помог бароне опростаться, а то ей пришла пора рожать, а она никак не сможет. Действительно, помещик ожидал, как говорят, прибавления семейства. И надо же было так случиться, что после этого рассказа кучера б а р а н я родила. И вот не стало мне покоя. Зовут на кухню. Собрались там чуть ли не все бабы с деревни и большинство с подарками. Одна полотенце р а с ш и т а е принесла, другая — петуха, третья — лукошка с яйцами и кувшин молока. спрашиваю, в чем дело, что им нужно. Баба, что с молоком, просила, с м е л у й с я отец, помоги. Коровка у меня другая, что буланая, третий год яловой ходит. Благослови ее на разрешение, как барыню. Стал я отказываться, убеждать, доказывать, бабы только носы фартуками утирают, и каждая о своем твердит. Показывает на л у к о ш е к с яйцами. Скажешь, мало не постою, добавлю чего другого по твоему спожеланию. Только помоги. Баба с петухом п р и с т а ё т чтоб мужа ее от вина отвратил. А то все, что дома есть, в кабак тащит. Была и такая просьба, чтоб бородавку на носу вытравил.